Переводы из Шарля Бодлера. Искупление Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали? Тоска, уныние, стыд терзали вашу грудь, И ночью бледный страх хоть раз когда-нибудь Сжимал ли сердце вам в тисках холодной стали? Вы, ангел радости, когда-нибудь страдали? Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью, С отравы жгучих слез и яростью без сил. К вам приводила ночь, немая из могил месть эту черную назойливую гостью. Вы, ангел кротости, знакомы с тайной злостью. Вас, ангел свежести, томила лихорадка. Вам летним вечером на солнце у больниц в глаза бросались ли те пятна желтых лиц, где синих губ. Дрожит мучительная складка. Вас ангел свежести. Томила лихорадка. Вы, ангел прелести, теряли счет морщинам, угрозы старости ушли вас. Там, в нежной глубине, на синих глаз. Вы не читали снисхождение к Сидинам? Вы, ангел прелести, теряли. Счет морщинам. О, ангел счастья и радости и света! Бальзама нежных ласк и пламени ланит. Я не прошу вас, как зябнущий Давид. Но, если можете, молитесь за поэта. Вы, ангел счастья и радости и света.